День десятый. Фанатично концентрируйся. Сто лет назад, когда я ещё жила на Манхэттене, мы с подругой сидели на лавочке в парке и обедали. Разговор так захватил нас, что мы не заметили сигнализацию, воющую в банке через дорогу. Только через добрые 15 минут, когда шум внезапно прекратился, до нас наконец дошло, и мы подумали, ух ты, как хорошо и тихо. Мы так привыкли к шуму и хаосу, что тишина удивила нас намного сильнее, чем сирена. В тот момент я поняла, наверное, пора переезжать из города. У нас есть бессознательная привычка соглашаться с мыслями и убеждениями, которые пугают, сдерживают и заставляют ужасно о себе думать. Мы относимся к этим мыслям и убеждениям как к истине в последней инстанции. Я ничего не умею, меня невозможно любить, у меня дерьмовая память, у меня всегда будет лишний вес, никто меня не слушает, у меня рожа как пятка. И только потом до нас доходит. Погодите-ка. Это какие-то фиговые убеждения. У меня есть возможность выбирать. Лучше я научусь концентрироваться на убеждениях и мыслях, которые приносят мне радость, успех и спокойствие. Как я уже говорила в первой главе, ты создаёшь больше того, на чём концентрируешься. Поэтому, по мере освоения новой привычки, важно подстраивать и укреплять мощную оптику твоего сознания, чтобы она служила тебе только на пользу. Сегодня мы посвятим целый день невероятному инструменту преображения, также известному как концентрация. Устрой своим мозгам пристальный мониторинг того, на что ты настраиваешься. Повяжи веревочку вокруг запястья, нарисуй глаз на тыльной стороне ладони, развежи записки по всему дому, чтобы напомнить себе, что сегодня светлый праздник позитивной концентрации. И первое. Посвяти себя поиску вещей в своем окружении, которые подкрепляют твою новую личность. Например, обращай внимание на людей в отличной форме, если ты заводишь привычку регулярно тренироваться. Если ты привыкаешь поддерживать здоровые отношения, ищи счастливые и влюблённые пары. Если бросаешь есть молочку, присматривайся к безлактозным продуктам в супермаркете, а также во всей остальной вкусной еде, не содержащей молочные продукты, которые ты сможешь есть. Если заводишь привычку отзываться о себе исключительно хорошо, обрати внимание на всё, что делает тебя невероятным и уникальным. По-настоящему слушай и переваривай комплименты, которые люди тебе делают. Или, если ты отказываешься от вредной еды, насладись великолепием спелого персика. Построй новый доказательный фундамент, чтобы привычка, которую ты воспитываешь, стала возможной, доступной и буквально преследующей тебя на ходу. Второе. Сосредоточься на том, что ты оказываешь себе услугу, вместо того, чтобы испытывать какие-то лишения. Например, вместо того, чтобы концентрироваться на том, как тебе хочется все утро проваляться в постели, признай, насколько ты улучшаешь свою жизнь тем, что рано встаешь и отправляешься на работу пешком. Вместо того, чтобы поддаться желанию поесть хлеба, почувствуй гордость за то, что ты предотвратил вздутие, сопровождающее твои отношения с пшеницей. Чтобы не начать красочно описывать лучшие подруги твоего дебильного соседа, который громко слушает музыку по ночам, Возрадуйся тому, что ты выбираешь разговаривать о важных вещах, а не о чужих идиотских выходках, пока проводишь с ней свое драгоценное время. Подумай обо всех плюсах твоей новой привычки, запиши их и обрати внимание, каким замечательным другом ты становишься сам себе. Третье. Выдели раздел в блокноте, где будешь следить за тем, что чувствуешь, когда получаешь удовольствие от своей привычки, и ищи эти моменты сегодня. Какой бы скучной ни казалась рутина твоей привычки, временами она будет очень приятной. Например, когда я медитирую, иногда чувствую в животе искру восторга. Офигеть, я правда это делаю. Возюкая нитью между зубов, я понимаю, что делаю их чище, что я хороший человек, который ухаживает за дёснами, что я натренировала себя делать скучную вещь, и мне это приятно. Я склонна чувствовать восторг внизу живота, и я хочу, чтобы ты понял не только то, где физически проявляется твоя эмоция счастья, но и какие мысли приходят тебе в голову, когда ты чувствуешь счастье из-за своей привычки. Запиши эти характеристики в своем блокноте и намеренно вызывай их. Представляй слова в голове и клади руку на определенное место на своем теле перед тем или во время того, как будешь работать над привычкой. Это поможет не сбиться с курса, даже если тебе будет неохота ничего делать. Чем чаще ты повторишь это упражнение, тем более сильное ощущение счастья и радостного выжидания будет ассоциироваться с твоей привычкой вместо скуки, страха, лени. Четвертое. Сделай шаг назад и сконцентрируйся на полной картине. Очень легко увлечься драмой и мелочами жизни, Но лучше иметь более широкую, намного более полную точку зрения. Например, если твой лучший друг переспал с твоим парнем или девушкой, скорее всего, ты будешь долго из-за этого кипятиться. Но допустим, что примерно в то же время ты чудом избежал нападения акулы или пережил крушение самолёта. И вот ты уже смотришь на вещи с другой точки зрения, и твои отношения уже не кажутся такой уж большой проблемой. Ты просто рад, что остался в живых. Это ощущение выходит на передний план, и образ их голых тел в постели, пусть, конечно, неприятный и обидный, растворяется на фоне. К счастью, тебе не нужно переживать страшный опыт, чтобы перестроиться и высоко оценить свою жизнь. Нужно только вспомнить и сделать правильный выбор. Расширь свой кругозор и пойми, что это упражнение не однодневка для закрепления привычки. Оно повлияет на всю твою жизнь.